тоже простерла вперед руку успокаивающим жестом земли. «Прошу вас еще несколько минут подумать», — звонко сказала она Чоэ Чагасу. «Я вынуждена связаться с нашей планетой, прежде чем начать решительные действия». «Вот и обнаружилось истинное лицо пришельцев!» Чоэ Чагас картинно повернулся к своим соратникам. Какие решительные действия! Он грозно сощурил свои узкие глаза, смотря потому, каким мне разрешит земля, если... Но как вы сможете связаться? нетерпеливо прервал Чаячаганс. Вы только что говорили о недоступности расстояния, или все это обман? Мы никогда никого еще не обманывали. В крайних случаях, израсходовав огромную энергию, можно пронзить пространство прямым лучом. Спутники Файродис переглянулись с изумлением. чедидан открыла был рот, грифрифт. Сдавил ее плечо глазами, приказывая молчать. Олла Дес невозмутимо подошла к Родис, и взгляды четырех правителей сосредоточились на новой представительнице Земли. Олла подала Родис обыкновенный микрофон для переговоров внутри корабля и перевела рамку ТВФ на экран в глубине зала, где обычный экипаж звездолета смотрел снятые с Земли стереофильмы и... Эйдопластические представления. Для «звездолетчиков» не осталось сомнения, что обе женщины действуют по заранее согласованному плану. «Файродис» принялась вызывать в микрофон «Совет звездоплавания». Короткие мелодичные слова земного языка звучали для Тормансиан как заклинание. Четверо владыка стали стоять вне света лампы, и Файродис не могла уследить за выражением их темных лиц. На экране совсем реальные в трехмерной пластике и естественных цветах появились люди Земли. В Большом Зале шло заседание одного из советов, по-видимому, отрывок из хроники. Чей Дан резко освободила плечо от пальцев гриф-рифта. «Недостойный обман!» громко произнесла она. Файродис не дрогнула, а продолжала, склоняясь вперед и не сводя глаз с владык Торманса. «Перевожу свои вопросы земле на язык ян -ях». И она стала говорить попеременно то на земном, то на тормансианском языке.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 И видели другое. Невозмутимо парировала Родис и продолжала. «Поэтому я прошу позволить нам стереть с лица планеты главный город, центр самовластной олигархии, или произвести всепланетную наркотизацию с персональным отбором». Чоя Чагас присел на край стола, а трое остальных ринулись вперед, размахивая руками. Олладес незаметно передвинула кадры Эй, до Пластики. На экране ТВФ председатель совета энергично заговорил, указывая на карту вверху. Члены Совета утвердительно закивали. Шло обсуждение постройки тренировочной школы для будущих исследователей Тамаса. Со стороны можно было подумать, что Файродис получила необходимое разрешение. Неслыханно, я больше не могу. Чедидан выбежала из зала, бросила в свою каюту и заперлась там, жестоко страдая. Следом за ней двинулись Ген Атл, Тивиса и Ментокор, но были остановлены повелительным тоном речи Файродис. «Я получила разрешение на чрезвычайные действия. Прошу снова подумать. Буду ждать два часа по времени Ян-Ях». Фай Родис повернулась, чтобы выйти из главного фокуса. «Стойте!» — крикнул Чоя-Чагас. «На какое действие вы получили разрешение?» «На любое». «И что решили?» «Пока ничего. Жду вашего ответа». Родис... Погасила обратную связь ТВФ, оставив владык Торманса перед темным экраном их секретной сети. Они не догадались сразу выключиться, и земляне могли несколько минут наблюдать их спор и суетливые испуганные жесты. «Положение опасно», — говорил горбоносый Тормансианин с круглыми и выпуклыми глазами, как позднее узнали земляне первый помощник Чоя Чагаса Ген Ши. «Могущество пришельцев, несомненно. Как бы они ни лгали, звездолет обладает огромной силой и, без сомнения, могущественным оружием. Без него никто не пустился бы в дальние пути к неведомым планетам», — бубнил Зетрино Умрог. «Но звездолет, севший на планету, — это совсем другое», — сказал чая Чагас, и что-то крикнул в сторону. «Экран выключился».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 и прорвала плотину негодующего молчания. Недостойно, стыдно. Люди Земли не должны разыгрывать лживые сцены и пускаться в обман. Никогда не ожидали, что глава нашей экспедиции способна на бессовестный поступок. Наперебой заговорили Тивиса Хенако, Ментокор, Ген Атл и Торлик. Даже твердокаменный див-симбел осуждающе смотрел на Фай Родис, в то время как Неэ Холли... Вернорин, Норин, Соль Саин и Эвиза Танет не скрывали своего восхищения ею. Файродис отставила бокал, встала и подошла к товарищам. Взгляд ее зеленых больших, даже для женщины ВР, глаз был печален и тверд. «Мнения о моем поступке разделились у вас почти надвое. Может быть, это свидетельство его правильности?» Не нужно оправдания, я ведь сама сознаю вину. Опять перед нами, как тысячи раз прежде, стоит все тот же вопрос, вмешательство-невмешательство в процессы развития, или, как говорили прежде, судьбу отдельных людей, народов, планет. Преступны навязанные силой готовые рецепты, но не менее преступно хладнокровное наблюдение над страданиями миллионов живых существ,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 Без этого не будет человека. Шаг выше к народу, совершенствовании его социальной жизни, а затем и совокупности народов целой страны или планеты. Что ж такое ступени к социализму и коммунизму, как невмешательство знания в организацию человеческих отношений? «Да, это так. Но если оно создается изнутри, а не извне», — возразил Торлик, — «Здесь же мы чужие, пришельцы из совсем другого мира. Не чужие. Мы дети Земли, и они тоже!» — воскликнула Неа Холли. «Около двух тысячелетий они шли сами без нас, и у нас нет чести и права теперь рассматривать Тормансиан как своих», — резко возразила Тевиса. «Может ли биолог и антрополог судить столь поверхностно?»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 Как то по неизвестным нам причинам сделали предки современных обитателей Яньях. Давно уже, как и мы, они знали, что человек погружен в неощутимый океан мысли. Накопленной информации, которую великий ученый Р.М. Вернадский назвал ноосферой. В ноосфере все мечты, догадки, вдохновенные идеалы тех, кто давно исчез лица Земли, разработанные наукой способы познания, творческое воображение художников, писателей, поэтов всех народов и веков.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 «Бросим на одну возможность помочь целой планете, а на другую — лживую комедию, разыгранную мною. Что перевесит?» «Нечего спорить», — согласилась Ментокор. «Но существо — дело не в соотношении добра и зла, горя и радости, которые, как мы знаем, абсолютно лишь в мере, а не в сравнении. Зерно опасности здесь, как я понимаю, — — В уровне поступка, ибо, ступив на путь лжи и запугивания, где определить меру эту грань, дальше которой нельзя идти, не падая? — Мента, вы очень точно выразили общее мнение, — сказала внезапно появившаяся в зале Чедидан.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 Планета Янях вызывала темное пламя. Засветились экраны на корабле и в обители Совета Четырех. Чай-Чагас сидел неестественно прямо, скрестив на груди руки и смотрел на землян в упор. Я разрешаю посещение планеты и приглашаю быть моими гостями. Через сутки будет подготовлено и указано место посадки корабля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 Он будет обращаться по высокой орбите вокруг ян ожидая нас, на случай аварии нашего звездолета. — Неужели водители кораблей Земли так неискусны? — раздраженно сказал чая чагас в то время как члены Совета четырех обменялись обескураженными взглядами.